«Где это там?» — переспросил недовольно, сдвинув брови медлив. «Четко докладывать тебя не научили?» «И извините», — охранник вытянулся в струнку, «один монах в приемной просит о встрече с господином Стиновым или с вами, а на улице их целая рота». «Это должно быть Василий», — обрадовался Стинов. «Давай его сюда», — махнул он рукой охраннику. Опираясь на длинный посох, В комнату вошел высокий монах Геренит. Движением руки он откинул на спину капюшон серого балахона. И все увидели, что это действительно Василий. Обведя взглядом всех присутствующих, Василий мягко улыбнулся. «Добрый день», — сказал он. «Я привел вам на помощь сотню монахов, но, кажется, уже опоздал. Ничуть» поднявшись из-за стола, медлив протянул Василию руку. «Все еще только начинается. Вы как раз вовремя». Пожав протянутую руку, монах взглядом нашел Тейнера. «Двое ваших соотечественников, находившиеся в плену у террористов, сейчас в безопасности», — сообщил он. «Бода и Суни...» удалось убежать из-под стражи и добраться до сектора Паскаля. К сожалению, третий пленник, Олег Баев, во время побега погиб. Тейнер сокрушенно покачал головой. «Надеюсь, это была последняя жертва», — едва слышно произнес он. «Господин Тейнер», — монах посмотрел на сидевших чуть в стороне Борщевского и Морвуда, — «Вы не могли бы сказать мне, где остальные ваши коллеги?» «Горидзе и Бачков вместе с отрядом спецназа охраняют проход, ведущий к генераторам поля стабильности», — ответил Тейнер. Штайнер пострадал во время штурма информационного центра и сейчас находится в больнице. «Я должен сообщить вам еще одну новость. На этот раз далеко неприятную», — сказал монах. «Находясь в плену, Бода и Сунни из разговоров террористов узнали имя предателя, находящегося среди вас. Это Бочков». «А я тебе что говорил?» — наставил на Тейнера указательный палец Стинов. Тейнер стиснул зубы. «Жди, я приведу его в наручниках», — сказал Стинов и повернулся к стоящей рядом с ним девушке. «Идем!» — Синди быстро кивнула. Пропустив девушку вперед, Стинов вышел из комнаты следом за ней. В центральном проходе по-прежнему было многолюдно. Свободной оставалась только часть прохода перед зданием главного информационного центра, куда охранники не пропускали посторонних. Однако люди в толпе вели себя спокойно и сдержанно, Те, кто находились возле оцепления, беседовали с охранниками и передавали задним то, что удавалось узнать. То, как подтянулись охранники при приближении Стинова, не осталось незамеченным. «Что происходит?» — крикнул, обращаясь к Стинову, лысоватый мужчина невысокого роста. «Все в порядке!» Громко, чтобы его услышало как можно большее число собравшихся, произнес Стинов. «Террористы, захватившие информационный центр, обезврежены. Автоматика, обслуживающая инфосеть, частично повреждена, но в здании ведутся восстановительные работы. Скоро перед вами выступит представитель службы безопасности, который сообщит всю необходимую информацию. А сейчас... «Позвольте нам пройти, мы очень торопимся». Толпа раздалась в стороны, и Стинов с Синди двинулись вперед по живому коридору. Миновав толпу, они прибавили шагу и вскоре вышли к пятому пассажирскому лифту, возле которого их уже ожидала команда спецназа. «Долго собирались», — недовольно проворчал Хук. «Мы уже собирались выходить, когда неожиданно появились монахи, пришедшие из сектора Паскаля», — ответил Стинов. «Герениты?» — удивленно переспросил Хук. «Им-то что здесь нужно?» «Они пришли, чтобы предложить нам свою помощь». Сфера перевернулась. Хук в недоумении вскинул руки к потолку. «Сначала коменданты, теперь еще и монахи». Я начинаю верить в то, что идея медлево о временном совете сохранения стабильности может обернуться реальностью. «Поживем-увидим», — быстро ответил Стинов. «Василий подтвердил, что Бочков предатель». «Вот черт!» — дернул подбородком Хук. «А я, как назло, не могу связаться с ребятами возле генераторов». «Что могло случиться?» «Если они заперлись в машинном зале, то там может и не быть ретрансляторных передатчиков, обслуживающих телефонные линии. Как ты собираешься добраться до генераторов?» «Нам нужно спуститься на самый нижний уровень сферы», — сказал Хук. «Кабина лифта стоит сейчас выше, на уровне сектора Коха. Поэтому мы можем воспользоваться каретками», Кук продемонстрировал Стинову и Синди приспособление, представляющее собой легкий металлопластиковый брус метровой длины, вдоль которого тянулись два ряда парных роликов. На противоположных концах бруса, вверху и внизу, были закреплены небольшие перекладины с рифлеными поверхностями. Всё очень просто», — Хук поставил брус вертикально и взялся руками за верхнюю перекладину. «Каретка едет сама. Для регулирования скорости под правой рукой находится рычаг тормоза. Если надавить на него до упора, то раздастся щелчок, и каретка будет зафиксирована на одном месте». После того, как Стинов и Синди осмотрели свои каретки, Хук подвел их к раздвинутым в стороны дверям лифта. Взяв каретку за середину осевого бруса, он ухватился одной рукой за створку двери и, наклонившись в сторону шахты, прижал каретку к одному из рельсов, служащим для движения кабины лифта. Глухо клацнув, ряды роликов сомкнулись вокруг рельса, Каретка была готова к использованию. «Голова не закружится?» — спросил Хук Синди. «За меня можешь не беспокоиться», — заверила его девушка. «Я поеду первым». Хук встал на нижние перекладины каретки. «Главное, следите за скоростью, а то сядете на голову тому, кто едет ниже вас».